дал красавицам нежные лица, Господь, кудри чёрные и ароматную плоть сам прельщает и сам мне смотреть запрещает. Пусть попробует сам и соблазн побороть.